Глава 27. Храм Боров. Флайер прилетел уже через 10 минут. Как и ожидал Гаток, он появился со стороны сортировочной станции, видимо, выслеживал диверсантов. Поднимая тучи пыли двумя несущими винтами, он приземлился метрах в 30 от разведчика. Из флайера выбежали двое клириков, штурман и пулеметчик. Последний вскинул свое тяжелое оружие, занял позицию между птичкой и пострадавшими и приготовился прикрывать отход. «Что с ним?» — обратился к гатоку штурман, встав на одно колено и склонившись над раненым клириком. «Прямое попадание по корпусу!» Клирик бегло осмотрел пострадавшего, а затем перевел взгляд на гатока. «Рана не похожа на огнестрел!» Противник был вооружен бластерами, мы еле отбились, — нашел Сагаток, кивая головой в сторону обугленных его же выстрелами кустов. — Ему бы в госпиталь, да побыстрее! — Чёртовы ублюдки! — прокомментировал новость штурман, купившись на инсценировку боя. «Ладно, раз, два, — Ладно. Раз-два. Взяли! Они перенесли раненого во флаер и зафиксировали на носилках. — А ты куда? Остановил Гаток Штурман, выставив вперед руку и не давая ему забраться внутрь. Меня бы тоже врачу показать, попытался перекричать рев двигателей Гаток. Кажется, у меня контузия, и потом Устав запрещает продолжать патрулирование в одиночку. Нам на смену уже выдвинулись другие патрульные. Ладно, кивнул Штурман, забирайся. Но с мастером сам разбираться будешь. Разберусь, уже тише сказал Гаток. Не сомневайся. Он, кстати, ждет меня у себя с докладом. Только что по рации передали. Флайер резко набрал высоту и взял курс на северный, а уже через 10 минут начал снижаться. Понимая, что его план сработал, и лишние жертвы уже ни к чему, Гаток достал свой нож, расстегнул панцирь корпусной брони раненого клирика и поднес острие к грудной клетки. «Что ты делаешь, брат?» — насторожился пулеметчик, все время проводивший за плазменной турелью. Расслабиться себе клирик позволил только когда флайер пересек городскую черту. Стрелок присел рядом с гатыком и схватил его за руку. «Я, кажется, знаю, что с ним», — ответил тот. «Ребра сломаны, легкая пробита. Воздух нужно спустить, иначе он задохнется». Уверен, недоверчиво покосился на раненого стрелок, не отпуская руку гатока. Ну сам посмотри, он уже синий дышит через раз, пульс падает. Воздух поджимает сердце. Если не помочь, сейчас он до операционной не дотянет. Стрелок поколебался еще секунду, а после отпустил руку гатока. Разведчик отмерил на лезвие ножа четыре пальца, нащупал на груди своего напарника четвертое межреберье и уверенно пронзил плоть. «А дальше что? Вроде не помогает!» — крикнул стрелок, на глазах которого один клирик прирезал другого «За здорово живешь!» «Смотри!» — сказал Гаток, и медленно повернул лезвие ножа, давая путь воздуха, который под давлением тут же начал выходить из грудной клетки. В ране запузырилась кровь, забрызгав гатоку и стрелку в смотровые щитки. «Демон, тебя дери! Что ты делаешь?» — закричал стрелок, стягивая себе шлем. «Жизнь ему спасаю!» — спокойно ответил гаток и кивнул на порозовевшее лицо раненого. Нащупав пульс, парень понял, что угроза жизни клирика миновала. Затем он достал из-под лавки аптечку, выудил из нее перевязочный пакет, разорвал его зубами — и, резко выдернув из груди пострадавшего нож, приложил к ране толстый марлевый тампон. «Иди сюда!» — скомандовал Гаток. Ошарашенный стрелок подчинился. Разведчик схватил его за руку, приложил ее к тампону и велел давить изо всех сил. «Держи теперь, пока врачам его не передадите». «А ты куда?» «А у меня доклад!» — улыбнулся Гаток, хотя его улыбку за окровавленным шлемом никто не мог увидеть. Он встал подошел к кабине пилотов и похлопал первого из них по плечу. «Дружище, высади меня во дворе храма!» «Без пилотного расписания не велено!» «Меня сам мастер вызывал по внутренней связи. Хочет лично мой доклад заслушать. У повстанцев появились бластеры. Это серьезная угроза для нас». Пилот покосился на гатака и приложил палец к уху. «База!» — говорит воздух 2 У меня на борту один трехсотый и клирик из числа патрульных. Говорит, его к себе мастер вызвал. Запрашиваю посадку у храма. Гаток не слышал, что именно ответил диспетчер на базе, но точно знал, что такой ход сработает. Откуда знал? От Бора. Как только они вошли в воздушное пространство поселка, он смог подключиться ко всем внутренним системам своего же храма. Пилот внимательно выслушал ответ, повернулся к Гатоку и кивнул. «Я двигатель глушить не буду, выпрыгиваешь, и мы тут же улетаем в госпиталь». «Добро!» — парень похлопал пилота по плечу и уселся на свое место. Подумал секунду-другую и вновь к нему обратился. «Брат, что-то мне мой напарник не нравится. Давай сперва его в госпиталь, а потом уже меня подбросишь, а?» «Ты определись уже!» — рыкнул на штурман и уже сам обратился к диспетчеру. «Так не от меня зависит, помирает он!» «Ладно», — согласился штурман, — «сейчас все решим. База! База — это воздух-2! У нас коррекция маршрута!» Довольный собой и своим планом, Гаток вернулся на место и кивнул стрелку. «Держишь? Ну, держи крепче». Флайер заложил крутой вираж, меняя курс, и уже через две минуты санитары госпиталя выгружали раненого. Минута, другая, и флайер вновь взмыл над поселком. Лихо пройдя боком над крышами домов, машина тут же зашла на посадку во дворе главного храма Северного. «Глуши машину!» — крикнул Гаток. «Я уверен, мастер, после моего доклада полетит с нами!» Пилот переговорил с диспетчером и только после этого дал команду помощнику глушить двигатели. «Ждем тебя тут! Патрули уже вышли на след диверсантов. Наша помощь им уже не нужна!» Гаток кивнул и выпрыгнул из флайера. Оглядев внутренний двор главного храма, разведчик пришел к выводу, что мастер действительно ожидал нападения на Северный. Больше полусотни боевых клириков уже занимали оборонительные порядки, а КПП изнутри и вовсе выглядел как неприступная крепость. Вокруг царила суматоха, туда-сюда сновали десятники и рядовые. Руководители среднего звена занимались установкой тяжелого вооружения по секторам. Церковь в считанные часы превратилась в неприступную цитадель. «Что дальше?» — вслух спросил Гаток, минуя двор и подходя к зданию. В суматохе никто из клириков на него внимания не обращал. «Вход с торца здания», — посоветовал Бор. «Как правило, там охраны меньше. А биометрическая идентификация?» «Твои данные уже внесены в систему. Просто руку приложишь к сканеру». Гаток уверенно направился к нужному месту. Обогнув массивное здание главного храма, он подошел к двум клирикам, охранявшим запасной выход. «Что тут делаешь, брат?» — обратился к нему начальник караула. «Твой идентификатор не отвечает на сканирование». «Я не местный. Гарнизон сортировочного узла прибыл по вызову старшего клирика-мастера на доклад. У меня важное донесение». «Я проверю. Сдать оружие». Начальник караула отошел к терминалу связи и послал запрос. Гаток же тем временем окружили остальные караульные. Разведчик спокойно расстался с бластером, вынул из-за пазухи выпачканный кровью нож и тоже его сдал. «Все в порядке», — сказал вернувшись старший караульный. «Отец-мастер ожидает вас. Пройдите идентификацию, клирик». Гаток послушно прошел к терминалу, снял с правой руки тактическую перчатку И приложил ладонь к сканеру. Зажегся зеленый свет. На экране сканера отобразилась информация. Можете проходить, сообщил караульный. Брат, мол, проводите к клирика Велла к приемной отца мастера. Есть, козырнул караульный, и первым прошел рамку металлоискателя. Рамка коротко брякнула, среагировав на оружие и броню караульного. На же рамка отреагировала иначе. Над ней зажегся красный фонарь. Резкий звук тревоги оглушил всех присутствующих. — Стоять, клирик! — выкрикнул начальник караула. — Какие электронные приборы при себе имеете? Гаток не растерялся. Импланты в голове. Был контужен в прошлом году, проходил лечение и реабилитацию в Бараграде, восстановление правого глаза. Начальник караула приблизился к Гатоку поднял портативный сканер, поднес прибор к его шлему. Тот призывно свистнул в области переносицы. «Снять шлем, клерик!» «В этом нет необходимости, лицо все равно обезображено». «Снять шлем!» — повторил начальник охраны и отошел на шаг назад. Рука его при этом угрожающе потянулась к кобуре. Остальные караульные тут же вскинули оружие и взяли гатока на прицел. Парень медленно поднял руки. «Что это?» Подстава? Бор не мог не знать таких нюансов. Вероятно, в храм клириков был заказан вход всем, у кого имелись бионические импланты, а особенно импланты в голове. «Шлем!» — поторопил Гаток начальник караула и тут же вызвал подкрепление. «Второй вход! Незаконное проникновение! Требуется поддержка!» «Что ж», — подумал Гаток, — «не хотите по-хорошему?» — он положил. Руки на шлем и медленно его стянул. «Взять предателя!» Тут же отреагировал начальник охраны. Естественно, он узнал Гатока. Его физиономия наверняка фигурировала во всех свежих приказах за надписью «Враг церкви». «Особо опасен задержать живым или мертвым». «Медленно опустил шлем!» «Бросил на землю!» — скомандовал старший. Гаток подчинился. «Так...» «Теперь руки за голову!» «Наручники!» Гатаку с опаской подошел один из клириков, положил свою руку на его запястье, и тут... «Действуй!» — шепнул в глубине его мозга бор. Разведчик так и не понял, что именно произошло с ним в следующее мгновение. Буквально за долю секунды его пульс возрос до двухсот ударов в минуту. В кровь устремились гормоны стресса и с насильно активизированных бором надпочечников. Мир вокруг гатока подернулся воздушной вуалью, время замедлило свой бег. Гаток, еще секунду назад, выглядевший покладистым и спокойным, превратился в машину для убийства. Мгновенно перехватив руку клирика, попытавшегося надеть на него наручники, он силой дернул ее вперед, одновременно с этим впечатывая свое плечо в грудную клетку своей первой жертвы, клирик коротко вскрикнул от боли. Гаток буквально выдернул его руку из сустава. В ту же секунду он выбросил руки в стороны, при этом пальцы его, сложенные вместе, обладали сейчас жесткостью стального листа. Точное попадание и двое клириков, стоявших по бокам, также сложились пополам и схватились за горло. Такого удара не выдержит ни одна трахея. Не теряя времени, Гаток бросился к начальнику караула, несмотря на то, что вся схватка заняла не более секунды. Тот успел сделать еще один шаг назад и уже тянулся к тревожной кнопке. Мгновение и невесть, откуда взявшийся нож Гатака отсек кисть старшего клирика. Тревожной кнопки конечность так и не достигла, рухнув под ноги ее изумленному бывшему владельцу. Гатак и сам не понял, как ему удалось развить такую силу и скорость удара. Не слишком-то острый клинок отсек клирику руку, словно та была из пластилина. К удивлению, Гатака, изувеченный клирик, не растерялся. Второй рукой он попытался приложить разведчика по лицу, но тот поймал противника на противоходе, лишь слегка увел свою голову в сторону от кулака и мощным ударом в грудь остановил сердце противника. Клирик рухнул замертво. Разглядывать плоды своих стараний времени не было. Чуткий слух Гатака уловил за спиной трель плазменных автоматов. Он бросился к входу в здание. Уклонение, всплески плазмы возле самого лица, за ним второй, третий кувырок, уклонение. В здание гаток вбегал уже под настоящим градом огня. На ходу он шлепнул рукой по тревожной кнопке, причем сделал это, не задумываясь, словно не он сейчас руководил своим телом. Сомнительное решение. Теперь весь гарнизон церкви знает о прорыве периметра. Раздался вой сирен, Сверху вниз полетела массивная бронированная дверь, которая должна была заблокировать выход, но Гаток в стремительном прыжке умудрился влететь внутрь здания. Его ноги не зажало массивной дверью, лишь чудом. Что ж, теперь парень был заперт внутри осиного гнезда. После поднятой тревоги заблокировались все входы и выходы. Никто не выйдет и не войдет без особой команды начальника гарнизона. «И что теперь?» «Сзади!» — крикнул Бор. Гаток только и успел, что выставить руку и заблокировать удар прикладом по голове. Короткая схватка, удар в болевую точку на ноге противника, выкрученный ствол плазменного автомата и очередь по напарнику нападавшего. Добивал он противника уже ножом в сердце, аккурат меж бронепластин через надключичную ямку. Разведчик стоял посреди коридора, залитого красным светом, и глядел на очередные два трупа. Струйка крови из-под неподвижного тела потекла к его ногам. И Гаток сделал шаг в сторону. Откуда в нем такая скорость? Что за нечеловеческая реакция? Что с ним сделал Бор? — Я лишь хотел узнать, на что ты способен, человечек. — Ты заманил меня в ловушку, — прорычал парень и бросился по коридору, не забыв при этом прихватить автомат. Времени было в обрез. Клирики перегруппируются и приступят к штурму, а у Гатака было не больше двух-трех минут на поиски Виолы. В лифтовом холле никого не оказалось. Большая часть клириков была занята подготовкой к возможному нападению извне. Внезапно погас свет. Осталось лишь аварийное освещение. На лифт, разумеется, надежды не было. «Где лестница?» — крикнул Гаток. «Налево дверь, за ней уборная, и выход на лестницу!» — услужливо ответил Бор. Парень бросился туда. «Демон тебя дери!» — выругался разведчик, наткнувшись на заблокированный выход. «Заперто! А ты что думал, человек? Ты прорвал периметр самого охраняемого в поселке учреждения!» Сработала система безопасности, и вся дверь... Да-да, заблокирована, уже догадался. Делать-то что? «Бластер», — предположил Бор. Гаток без колебаний отошел от двери и выстрелил в электронный замок. Вспышка, шипение, запах паленой проводки. Он пнул дверь ногой, но та и не думала поддаваться. Не вариант еще, идеи есть. «Если бы ты не сломал замок, я смог бы подключиться к системе». «Вот же, тварь!» — разъярился парень. «Что ж ты сразу не сказал?» «Я сказал, но ты думал не головой, а задницей. Сволочь ты, понял? Ты же сам посоветовал бластеры». «Я имел в виду его батарею», — невозмутимо ответил Бор. «Сейчас цепи обесточены, а электронные замки не работают без электричества». «Согласен», — неожиданно покаялся Гаток. «Сам виноват. И что теперь? Вниз ты уже не попадешь». «Да тебе туда и не нужно. Будем прорываться. Я предлагаю крышу». «Я без виолы никуда не пойду», — прорычал гаток и бросился обратно в лифтовый холл. Вернулся к двум трупам, оставленным им у запасного выхода. Обыскал их под сумки. «Есть!» — парень схватил две магнитные мины и бросился обратно к двери в подвал. «Плохая идея», — спокойно прокомментировал его действие Бор. «Есть варианты лучше». «Я же сказал, уходить через крышу! Там есть высоковольтный кабель, ведет аккурат к линии лэп за периметром!» «Да ну тебя!» — уже мысленно отмахнулся парень, завершая минирование двери. Один разряд был подвешен у верхнего штыря, другой — у того, что впивался в пол. Гатаку были хорошо знакомы замки подобного типа. «Уши закрой!» — посоветовал он Бору — и активировал обе мины одновременно. Таймер установил на 3 секунды. «Три борсвят!» — считал парень слух, выбегая в лифтовый холл. «Два борсвят! Один борсвят!» — так учили считать секунды до открытия основного купола парашюта в военном училище. Гаток успел укрыться за стеной и открыть рот, но даже это не помогло. «После мощного взрыва в голове звенело, так что будь здоров!» «Ну, не контузия, и ладно», — решил он. И тут же с потолка полилась вода, сработала система пожаротушения. «И?» — ехидно поинтересовался планами Гатакобор. Разведчик вернулся к эпицентру взрыва и обнаружил мощную стальную дверь, раскуроченной. С петель она, конечно, не слетела, но если изловчиться, в образовавшуюся щель можно было протиснуться. Чем он и занялся. «Но!» — почти весело крикнул Гаток, сломя голову, бросившись в подвал. «Кто из нас голова?» «Пустая у тебя голова, человек!» — укоризненно ответил Бор. «Это почему же?» — парень уже ворвался в подземные казематы церкви, где у клириков традиционно были узилища для пленников. «А ты сам подумай!» — предложил Бор, когда Гаток беспрепятственно преодолел обе двери ведущий в длинный подземный коридор и даже успел нейтрализовать перепуганную охрану из трех клириков. Их он просто-напросто перестрелял по очереди. Повезло, что света не было. Ориентироваться пришлось лишь на вспышки бластеров. Встроенный в бластер фонарь Гаток активировал только после того, как убедился в безопасности пути. Тут, в подвале, воды успела набраться по щиколотку, и она продолжала пребывать. Что-то... В голову ничего не идет, тяжело дыша, и открывая одну за другой камеры, крикнул гаток. В каждой из камер находилось по пять-семь человек. Все они были истощены до безобразия. Людей не кормили неделями. Кто-то уже не вставал, но большая часть узников в испуге прижимались к стенам, щурясь от света фонаря разведчика. Виолы же пока ни в одной из камер не наблюдалось. «Двери!» — подсказал Бор. «Что дв...» И тут до Гатака дошло. Все двери были открыты. «Взрыв!» — чуть слышно добавил он, понимая, что он натворил. «Вот-вот, пожарная сигнализация автоматически разблокировала все двери, дабы никто не угорел в пожаре и смог выбраться наружу. А это значит...» Штурм уже начался, — с ужасом осознал Гаток. «Не правда ли? Было бы лучше сперва думать...» «А уж потом действовать!» — надменно усмехнулся Бор. «Ну ничего, так даже интереснее. Посмотрим, на что ты способен в режиме Бога». «Что за режим Бога?» — спросил парень, продолжая проверять камеры одна за другой и уже начиная нервничать. «Черт, да где же Виола?» «Увидишь», — спокойно ответил Бор. Гаток тем временем отпер последнюю камеру и замер. На полу в луже воды плавала маленькая кроличья лапка. Виолы в камере не было. То ли от холодной воды, и нескончаемым потоком лившейся с потолка, то ли от нервного напряжения. Но парня передернуло. Впервые за свою жизнь он почувствовал страх. Не за себя, за ребенка, которого не успел спасти.